Глава 16. Что нужно сделать? спросил парень, когда мы добежали до угловой комнаты, протискиваясь между вопящими от страха людьми. Заводи каламагу и подключи провода к генератору, сказал я, выкинув шнур удлинителя из окна. Готов? Да, кивнул Герман, и через секунду на нас вновь обрушился ураган. Я перенёс ополченца к двигателю и, оставив его там, тут же пополз к баку. Ветер вырывал из рук пустые бутылки, и даже прислонившись к корпусу, мне не удалось полностью закрыться от порывов. Сев в курагану спиной, я открутил крышку бензобака и просунул в горлышко данный инакентием шланг. Другой конец я осунул в горлышко бутылки из-под колы и начал качать. Несколько секунд ничего не происходило. Я уже подумал, что шланг сломан, но затем услышал бульканье. Похоже, я просто вставил шланг не с той стороны. Стоило его перевернуть, и процесс пошёл. За минуту я заполнил первую двухлитровую бутылку, перестал нажимать на помпу, но топливо и не думало останавливаться, перелившись через край. В ноздри ударил запах бензина, перчатки намокли, и я, ругаясь, выдернул конец из бака. «Ток пошёл!" крикнул, наклонившись ко мне Герман. "Я бросил провода на клеммы, ток должен поступать". "Не будет, нужно их присоединить к лещётке", также проорал ответил я. Подвинь авто так, чтобы боковая дверь встала напротив окна, только аккуратно. Много ещё горючки, спросил ополченец. Я показал ему конец шланга и переткнул ему во вторую бутылку. Герман всё поняв, пошёл обратно к кабине. Я же закрутил первую бутылку и начал наполнять вторую. Когда она стала почти полной, вынул шланг и сунул третью. Вовремя. ГАЗель дёрнулась и медленно проползла полметра. Идём, пусть двигатель работает сказал я, похлопав Германа по плечу. Тот кивнул и, пройдя через заднюю дверь фургона, мы ввалились обратно в участок. Вовремя. Пришедший в себя Артём молниями заставлял держаться спрото подальше. По обеим сторонам коридора стояли вооружённые люди, безостановочно всаживающие во врага пули. Но тварь медленно продвигалась, выбравшись уже на середину лестницы. Решётка оказалась выдавлена наружу, словно крышка протухших консервов. Провода кидай, крикнул я втыкая в бутылку нож и молясь, чтобы задумка сработала. "Есть!" ответил Герман. И в воздухе отчетливее запахло жареным. Токспроту явно не нравился, но в целом не наносил ему существенных повреждений, как и пули. Вся надежда оставалась на огонь. Я продырявил вторую бутылку, сорвал крышку и забросил их в туман. "Но, гори же, но" Выругался я, когда они просто плюхнулись исчезнув где-то между щупальцами спрута. Но в следующую секунду очередная молния ударила по твари, и этой вспышки хватило, чтобы бензин вспыхнул. Язычки пламени разошлись по твари, и она замахала щупальцами, пытаясь сбросить огонь, но только навредила себе. Одна из конечностей ударила по бутылке. Бензин прыснул во все стороны и тоже загорелся. В воздухе поднялся отвратительный запах химии и горелой плоти. В мозгах тут же возникло воспоминание из метро. Я отчаянно замотав головой, отступил в коридор. Прошло. Было и уже не вернётся. Я сделал что мог. Ага, не нравится тебе, тварь, довольно выкрикнул Артём, маша кулаком. Так его. Бензин скоро выгорит, нужно ещё, сурово посмотрев на него, произнёс Сергей. Иначе она просто переждёт и снова ренится в атаку. Может, и не ренется. Вон как отползает резво сказал не слишком уверенно Леонид, на коленках забивающий пустой магазин патронами. Побоится соваться. Это вряд ли. В отличие от призраков, у этих тварей не столько мозгов, возразил я и заглянул в коридор. Монстры в самом деле отполз к началу изолятора забившись в угол. Но огонь уже начинал потухать, не нанося твари особого вреда. Может, с ней исправился бы, но 4 литров бензина оказалось мало. Камеры закрыты. Спросил я, глядя на то, как огонь оставляет чёрные разводы на серых дверях и потолке. "Нет, но они закрываются снаружи", ответил Леонид, постучав магазином Оппал. "Хочешь попробовать заманить эту тварь в камеру и запереть? А у вас есть другие варианты? Может, у кого-то имеется карманный огнемёт, и он просто не хочет его доставать?" усмехнулся я, поднимаясь. "Я выступлю приманкой. Телепортируюсь в камеру и открою дверь. Пока он жрёт трупы, выберусь наружу. Но нужно, чтобы с этой стороны вы его били. А мы что делаем? усмехнулся Артём, демонстративно выпуская молнию, расходящуюся в разные стороны. Чёрт, не слушается. Слушается, только ведёт себя как нормальная молния и ищет куда бы уйти, сказал Сергей с угрозой в голосе. Мне на секунду показалось, что ещё немного, и он отвесит парню за трещину. Похоже, отношения у них в тандеме не слишком весёлые. Помощь нужна? спросил Герман, вновь взявший в руки ружьё. Прикрой отсюда, ответил я, осматривая коридор. Крайнюю камеру не открыть. Забившийся в угол с прочно подпирает двери. Значит, придётся идти в среднюю. Я зайду снаружи. Тёма, где мой лом? Лом? удивлённо посмотрел на меня парень. Чёрт, я его где-то в школе посеял. Ну, там, во дворе. Растяпа, и зачем я тебя вытащил? Выругавшись, я побежал обратно на улицу. В урагане найти нужный предмет оказалось не так просто, но мне подходила любая тяжёлая вещь. Так что, обнаружив газовый баллон, я удовлетворенно хмыкнул и быстро телепортировал его к нужному окошку. Теперь предстояло повторить старый фокус с падающим предметом. Я привязал к баллону верёвку, отмотал 5 метров и сосредоточился, включив иконку телепорта. Обозначать точку перехода стало уже привычным делом. Так что я сумел телепортироваться на уровень второго этажа, перекинуть верёвку через решётку и опускаясь за счёт собственного веса, поднять баллон. Оставалось только отпустить его вниз. Выдохнув, я нашёл точку перехода и отпустил верёвку. Шнур быстро скользил в ладони, а тяжёлый груз опасно приблизился ко мне, когда телепорт сработал. С жутким грохотом металлическая 40-килограммовая болванка обрушилась на стальную дверь. Вынесла её наружу чуть не сорвав с петель и оставив гигантскую вмятину, но даже это не остановило баллон. Он вылетел в коридор и, пробив туман насквозь, ударил о противоположную стену. В ту же секунду очереди усилились, в коридор полетели яркие молнии. Твари это очень не понравилось. Она прижалась к стене, затем, загробастов одной из тел, оставшихся в камере, начала заползать в помещение. Туман быстро наполнил изолятор, и я понял, что пора закрывать лавочку прыгнул к соседнему окну, телепортировался в камеру и приоткрыл дверь. Прекратить огонь, крикнул Сергей, сразу поняв, что происходит. Стоп, я сказал. Стоило выстрелам стихнуть, я тут же выскочил в коридор. Несколько щупалец ещё оставались снаружи камеры, но, взмахнув саблей, я исправил эту недоработку. Спрут тут же ударил по мне новыми отростками. Костяные клинки вспороли воздух, ломая кафель и оставляя глубокие царапины на полу и стенах. "Чего стоим?" крикнул Леонид, и сразу несколько человек бросились мне на помощь. Мужики подбежали один за другим, упираясь в дверь плечами. Молнии Артёма ударили по спруту, заставив того спрятать щупальца. Мы поднажали и вчетвером сумели закрыть двери камеры. Олязгнул толстой засов, и дверь наконец закрылась. "Есть!" с облегчением сказал я. На всякий случай отступив от камеры на два шага, одно из щупалец попробовало выползти через маленькое окошко, но его тут же срубили и закрыли последнюю щель. старанам ты переборщил, заметил Сергей, похлопав по выпуклой поверхности двери. Теперь она не так надёжно, как планировалось. Хочешь сделать лучше? Попробую сделать сам, усмехнулся я, присев возле стены. Я не одарённый, чтобы кидаться остальными болванками. Нам ещё повезло, что баллон пустой оказался, а то рванул бы в здании, мало бы никому не показалось, покачал головой Сбашник. Мог нас всех из-за случайности похоронить. А кто сказал, что баллон пустой? спросил вдруг Леонид, подойдя к валяющемуся неподалёку стальному цилиндру. Нам не просто повезло, а очень повезло. Там ещё треть. Твою ж мать! Я ударил затылком о стену, но шлем смягчил удар до нуля. И в самом деле повезло, а ведь мог рвануть. "Давайте откатим его в крайнюю камеру", предложил Леонид. "Мало ли что случится может, да и кто знает, пригодится ещё. Психи грёбаные", выругался Сергей, отходя подальше. "И он на улицу надо, а не в подвал. Если взорвётся, может полдома снести". "Да нет, если от такого удара не рванул, то уже не сможет. Без протечки обошлось вроде". Ответил старший, взглянув на барометр. Ладно, полчаса перерыв, и надо дальше идти, сказал я, достав из рюкзака шоколадный батончик. Через секунду сразу с нескольких сторон раздался звук сглатываемой слюны. И Я, выругавшись, протянулся за пасы Леониду. Каждый из батончиков нарезали на тонкие, почти прозрачные ломтики. Воду разлили по стаканам. Остальные из поисковой группы тоже поделились припасами. И всё равно еды на каждого выжившего хватило по паре ложек. Так что, когда рюкзаки опустили, я уже стоял у выхода, готовясь вновь окунуться в ураган. Я собрал всех, кто в состоянии идти, сказал Леонид, за спиной которого маячило полтора десятка человек. Мне пока никто не нужен, ответил я, проверяя, легко ли выходит из ножен сабля. Я пойду на разведку, проверю наличие провизии, а вы отправляйтесь на поиски машины. Как только обнаружите первую рабочую, Сергей, Артём и Герман поедут ко мне. Как мы тебя найдём в урагане? спросил из Я подвешу фонарь под точкой самого безопасного входа, немного подумав ответил я. Если твари окажется слишком много, сбегу и обойду с другой стороны. Мне это проще сделать. А штурмовать уже будем вместе. «Цинк патронов выделишь на дело, Лёня? повернувшись к полицейскому уточнил Сергей. Из ваших запасов? Ну ты Выделю, покачав головой, ответил Леонид, собирающийся на улицу. «Можно подумать, у нас варианты есть. Сколько понадобится машин, какие? Чем больше рабочих найдёте, тем лучше. Вам потом их ворочить на генераторы, ответил я, отодвигая боковую дверь Газели и выбираясь наружу. Получившийся тамбур не мог вместить больше 3 человек, но и этого оказалось вполне достаточно. Распахнув задние створки, я чуть не вылетел наружу из-за сквозняка. Но поднявшись, понял, что привык к урагану, привык к постоянному чувству жуткого давления, к проникающим через одежду холодным уколам, и даже бьющие о стекло шлема песчинки не заставляли зажмуриваться. Может, это ураган начал стихать, а может, это я приспособился к новым условиям, ведь мой организм тоже изменился, как и мир вокруг. Держась у земли и упираясь носками ботинок в асфальт, я шёл против ветра прямо к распахнутым воротам. Можно было проехать эту пару десятков метров на развалиной газели, но она перекрывала выход из здания, и это было не менее важно. К тому же, во время катастрофы машин на улицах города хватало. Можно было заняться и этим, но уж лучше я столкнусь с парой одержимых, чем буду вытаскивать трупы из машин. Ни хрена не видно, выругался я, понимая, что свет налобного фонаря выхватывает не больше полутора метров. Кажется, на дворе ночь. Хотя особой разницы я не почувствовал, а на телефоне высвечивалось 11:43. Значит, мы уже сутки как покинули поселение у метро, а я и не заметил, как они пролетели. Хотя, может, это часы сбоят, слишком темно. Двухполосная магистраль встретила меня потрескавшимся асфальтом и несколькими провалами, но на удивление больших ям не обнаружилось. Хотя, когда я подполз дальше, наткнулся на провалившиеся рельсы. Но провал здесь заканчивался, а не шёл через всю улицу, как возле школы и подземной парковки. Похоже, землетрясение существенно перекроило карту и без того пострадавшей Москвы. На встречной полосе мне встретилась перевёрнутая белая легковушка. Определить марку этого автохлама я не взялся, уж слишком её помяло. А вот причина такого состояния оказалась очевидна. Машину опрокинуло во время столкновения с чем-то быстрым и очень тяжёлым. Я бы поставил на танк. Да только следов от гусениц на асфальте не осталось, и говорить с уверенностью я не мог. Перед глазами тут же встал быстро удаляющийся бронированный панцирь монстра, развалившего магазинчику базы. Но я постарался отогнать дурные мысли. За спиной висел калаш, в карманах два магазина. Если я встречу что-то подобное, попробую его на прочность. Недаром же пули были повышенной пробиваемости. Уж кость-то они должны пройти. Вот только уверенность в этом не было ни на грамм, а потому я бы предпочёл не встречаться с тварью, которую так и не смог как следует рассмотреть. А сейчас, если честное желание её увидеть не горел. Судя по выгравированным кускам плоти, она питалась совсем не травой, и встреча грозила быстрой и мучительной смертью. Через несколько минут я добрался до первого павильона. Судя по остаткам вывески, раньше тут был магазин здорового питания. Жаль только, что металлоконструкция не выдержала землетрясения, и крыша провалилась внутрь помещения. К тому же, здоровое питание у меня крепко ассоциировалось с быстропортящимися продуктами. А на улице уже было градусов 15 тепла, и электричество отрубили несколько дней назад. Отметя идею копаться в развалинах, я пошёл вдоль стены, вглядываясь во тьму. Рядом обнаружилась аптека. Э, я сделал себе зарубку, что сюда тоже стоит наведаться. Но всё же продукты нам сейчас были важнее лекарств. За углом оказался почти нетронутый магазин одежды. Если не считать выбитых окон и наполовину содранной крыши, болтающейся на ветру. Двигаясь вдоль небольшого зелёного заборчика, я добрался до очередной дороги и смятого в гармошку автобуса, врезавшегося в бетонную стену. Заглядывать внутрь не стал, и так понятно, что выживших не было. А личными вещами я сейчас совершенно не интересовался. Золото для кристаллида у меня ещё оставалось, остальное лучше взять в магазине. Но стоило мне начать обходить автобус, как махина вздрогнула и начала накреняться. Выругавшись, я прыгнул с помощью телепорта на пару метров вперёд, укрылся за очередным остовом автомобиля и врубил фонарь на максимум. Автомат как-то сам оказался в руках, а палец на спусковом крючке. Автобус приподнялся, Затем корпус с треском ещё немного согнулся, и я сумел рассмотреть гигантского паука, отдирающего подвеску от машины. Этот монстр был крупнее всех виденных раньше, ведь вначале именно его я принял за стену. Через несколько секунд он скинул маскировку, и я сумел насладиться чудовищным в своей красоте зрелищем. Гигантский, больше напоминающий детёныша египетского обелиска или пирамиды, Он был 3 метров в высоту и почти двух в ширину. Вместо четырёх лап у него было множество отростков, состоящих из правильных треугольников. Только на передней части я насчитал восемь конечностей, которыми он разделывал автобус. На чёрном панцире монстра поблёскивали едва заметные узоры, повторяющие кристаллическую структуру, а верхняя часть панциря оказалась покрыта небольшими, идеально правильными ромбами, словно щёткой. Хотя как небольшими только в сравнении с этим чудищем. А так каждый растущий кристалл был сантиметров пяти в высоту. Я начал пятиться, но не заметил застрявшего под колесом машины куска жести. Поскользнувшись на нём, чуть не грохнулся, едва успел приземлиться на локоть, ободрав руку. Нога дёрнулась, выдернув кусок пластика из-под машины, и тот, подхваченный потоком ветра, тут же ударился о бок автобуса. Молния вспыхнула в ту же секунду прошла по всему корпусу автомобиля, оставляя глубокую выжженную линию. Я вжался в землю, ожидая удара, но кристаллитный стал обрушивать своё оружие на всё подряд. Зато через несколько мгновений я увидел похожую вспышку, пробившуюся через ураган. Она ударила метрах в семи от меня, на противоположной стороне дороги, а затем ещё одна метрах в 20. Похоже, твари с помощью тока общались или обозначали свою территорию. В любом случае мне не хотелось попадать им под лапу, но и группу подставлять было нельзя. Если они поедут в этот переулок на машине, вполне могут угодить в засаду этих тварей. Люди, может, и спасутся, а вот машины придётся искать заново. Перебравшись на противоположную сторону улицы, я добрался до угла жилого дома, находящегося примерно на том же уровне, что и аптека, и, забравшись в подъезд, разместил на первом попавшемся подоконнике фонарик, закрепив его изолентой. Тот же на стене написал большими буквами: "Впереди кристаллиды, ждите меня здесь". Оставалось только надеяться, что послание достаточно ясное, и группа не попрётся без моего ведома в магазин, до которого оставалось меньше 20 метров. Через несколько минут я добрался до Заветной Пятёрочки, прошёл через разбитые стеклянные двери, и тут же в нос ударил запах гниения. Странно, я пару раз встречал его в квартирах один раз в недоступном для твари месте. А тут на уровне земли я подсветил фонариком, чтобы убедиться, что даже овощи продолжали лежать на своих местах. везение или очередная тварь, ждущая меня между стеллажами.